Глава 81 первая. Я столько времени уже смотрю на эти четыре стены, что могу поклясться, я чувствую, как они сжимаются, приближаются друг к другу медленно и неслышно. Всего по дюйму каждый раз. Дэн оказался идеальной медсестрой. Он приносит мне еду, питьё и таблетки. кладёт их на прикроватную тумбочку и спрашивает, что мне ещё нужно. В наших отношениях за последние два дня произошли небольшие изменения после того, как я рыдала у него в объятиях в моей старой комнате. Теперь становится менее вероятным, что он не сможет меня простить за то, что я сделала. Скорее, он даёт мне время и не мешает мне смириться со всем случившимся, Я чувствую облегчение от того, что он оттаивает. Очевидно, что он оттаивает, но я не уверена, что он когда-то поймёт несправедливость всего этого. Что я такого сделала, чтобы это заслужить? Я всегда старалась сделать всё, что только могу, для Элли. Если я и виновата в чём-либо, то только в том, что старалась слишком сильно. Слишком сблизилась не с тем человеком. Снова. «Я пытаюсь отдохнуть», — в конце-то концов так велел врач. Но каждый раз, когда я закрываю глаза и начинаю погружаться в сон, моё сознание наполняется образами Ханны Гилберт. Я вижу её лицо, покрытое коркой из запекшейся крови, грязные, покрытые какой-то мерзостью пальцы, которые тянутся ко мне. Ханна шепчет, «Разве я тебя не предупреждала?» И еще я вижу детей. Множество детей в черных одеяниях с капюшонами. Они все несут мертвых младенцев и по очереди сбрасывают в яму. Элли Аткинсон стоит впереди и держит моего ребенка. Она поднимает его высоко над головой, смотрит мне прямо в глаза. Ее собственные глаза стали красными и горят как адские огни. Она бросает моего неподвижного ребёнка в яму внизу и спокойно говорит мне. «Вы не заслуживаете быть матерью». Я кричу, но я словно примерзла к месту. Я только зрительница и не могу остановить этот убийственный шабаш. Затем картинка меняется, и я снова в канале. Моя голова погружается в грязную холодную воду. Только на этот раз... Я чувствую, как меня хватают за волосы крошечные ручки и держат мою голову под поверхностью, пока не появляется уверенность, что я умираю. Я просыпаюсь, судорожно хватая ртом воздух. Я чувствую, как грязная вода уходит вниз по моему горлу, отступает. Жуткий образ маячит где-то на грани моего сознания. Элли удовлетворится убийством моего ребенка. Или теперь она придёт ещё и за мной, будет тянуться ко мне через сны? Как они это объяснят, если найдут меня утонувшей в моей собственной кровати? Конечно, будет уже поздно. Больше никто не сможет связать мою смерть с Элли. Может, Сара Джефферсон всё поймёт. Но она очень испугается и даже не попытается никому сказать правду. Она испугается, что никто не станет ее слушать. Она и так очень боится чудовища, которое живет с ней под одной крышей. Если бы я только послушала Ханну Гилберт, если бы только мое сознание не было таким зашоренным, если бы я только не была так уверена, черт побери, в моей абсолютной правоте, если бы я только удосужилась уделить ей время, то сейчас, возможно... Я лежала бы здесь рядом с мужем, а его рука нежно поглаживала бы мой живот, и мы обсуждали бы, как назвать нашего малыша и в какие цвета покрасить детскую. «Но ведь ты же не хотела этого ребёнка, не правда ли?» — спрашивает голосок у меня в голове. «До тех пор, пока его не стало». «Мне не предоставили выбора», — молча отвечаю я. «Она забрала его у меня». Я не знаю, как она это сделала, но собираюсь это выяснить. Я заставляю себя вылезти из кровати, морщась от боли. Мои ноги категорически возражают. Мне плевать на то, что говорят врачи и Дэн. Я по горло сыта отдыхом. Мне нужно исправить то, в чем я так сильно напортачила, и сделать так, чтобы подобное никогда не случилось ни с кем другим». Я достаю свой iPad из ящика, вместе с ним иду в мягкое кресло, которое стоит в углу комнаты. Я открываю Google, набираю слово «телекинез» и жду, пока загрузится страница. Мне кажется нелепым даже впечатывать это слово в поисковую систему. «Телекинез». Тем не менее, я только о нем и думаю с тех пор, как проснулась без ребенка, растущего у меня в теле. Та ночь, когда у меня случился выкидыш, остаётся чёрной дырой в моём сознании. Я превратилась из замужней будущей матери, набирающей себе ванну, в женщину, которая вскоре станет разведёнкой, той, ребёнок который никогда не сделает свой первый вдох. Но при всём этом я помню только одно из этих изменивших мою жизнь событий. Громкий и чёткий голос Элли, который так и звучит у меня в сознании. Вы не заслуживаете быть матерью, вы не заслуживаете того, кто сейчас растёт внутри вас. Для него лучше умереть. Это не могло быть совпадением. Ни ещё одним совпадением. Ни после Тома Харриса и Наоми Харпер. Ни после Ханны Гилберт. Если бы я к ней прислушалась, она до сих пор была бы жива? У меня сильно сводит живот. Я закрываю глаза, откидываю голову назад и пытаюсь правильно дышать, несмотря на боль. В уголках глаз появляются слёзы. Я сжимаю кулаки и труями глазные яблоки, пока передо мной не начинают плясать искорки света. Когда я снова открываю глаза, интернет-страница уже загрузилась. Психокинез. От греческого «психа» — душа, Икинос — движение. Или телекинез. От теле — далеко. и Икинос — движение. Это предполагаемая экстрасенсорная способность человека одним только усилием мысли воздействовать на физические объекты без непосредственного физического контакта. Вот оно. За этим объяснением следуют многочисленные страницы с доказательствами и анекдоты от людей, которые верят, что лично становились свидетелями этого феномена. Я кликаю по одной статье за другой, просматриваю рассказы о детях, способных заставить предметы двигаться, воздействовать на электричество и влиять на какие-то вещи силой своей мысли. Слова Дэна в шутку, сказанные про Кэрри Уайт, всплывают из памяти. Тогда можно было над ними посмеяться и отмахнуться. Отмахнуться от самой идеи о том, что эта невинно выглядящая 11 девочка мстит окружающим ее людям, используя только силу своей мысли. Но то было раньше. До того, как я испытала на себе ее злость и жестокость. До того, как она сказала мне все те вещи о том, как она хочет наказать всех, кто к ней плохо относился. Я снова вспоминаю тот вечер, когда убили Ханну Гилберт. В тот вечер мне позвонила Элли. Судя по голосу, она была испугана и говорила про крик. Она слышала, как кричала Ханна Гилберт. Она знала, что с той случилось, потому что находилась рядом. Может, не физически, не тело ее там было, а сознание? Я кликаю по иконке «Домой» на своем айпаде и с отвращением бросаю его на кровать. «Это смехотворно, нелепо», — думаю я. Я веду себя как полная идиотка, чёрт побери. Как одна из тех безумных тёток в шляпах из фольги, которых поздно ночью показывают по телевизору, а не как разумная 32-летняя женщина. Но когда час спустя я снова беру в руки iPad, интернет-страница всё ещё открыта, и я опять прокручиваю один рассказ за другим. Читая одно сообщение, датированное 1978 годом, я чувствую, как сердце начинает судорожно биться у меня в груди. Абигейл Сампсон, которой было 10 лет и 4 месяца, получила тяжёлые травмы в результате автомобильной аварии, в которой погибли её родители, а она осталась сиротой. Её взяла бабушка со стороны матери — которая вскоре уведомила социальные службы о том, что не может больше жить с ребенком, потому что девочка странная и опасная. Слова женщины не приняли всерьез. Ее просто посчитали старой и страдающей старческой деменцией, а поэтому не способной обеспечить уход десятилетнему летнему ребенку. Абигейл передали в семью опекунов, которые несколько недель говорили, что она счастливый ребенок, который легко встраивается в новую жизнь. Через некоторое время... Они взяли под опеку второго ребенка, пятилетнюю девочку, и стали отмечать, что поведение Абигейл изменилось. Она стала молчаливой, ушла в себя, появились вспышки ярости. При этих вспышках ярости в доме отмечались аномальности с электричеством. То свет начинал мигать, то телевизор включался, потом сам выключался. Один раз после особенно неприятной ссоры с приемной матерью загорелась микроволновая печь. Я опускаю руку на грудь, вспоминая, как пришла в дом Джефферсонов, а Сара убиралась в кухне после того, как что-то случилось с электрическим блендером. Я до сих пор чувствую запах сгоревших проводов. Она в тот день поругалась с Элли. Она каким-то образом разозлила ребенка? И что бы я тогда сказала, если бы Сара заявила мне, что Блендер взорвался из-за Элли, которая воздействовала на него силой своей мысли? Я знаю, что сказала бы. Я засмеялась бы и, возможно, написала отчет, в котором указала бы, что Сара Джефферсон психически не совсем здорова и не подходит на роль опекунши. А я сейчас психически здорова? Кто-то поверит мне, если я скажу, о чем думаю, Или меня просто посчитают пострадавшей женщиной, которая пытается таким образом смириться с трагедией?» Члены семьи стали отмечать другие странности, имевшие место, если рядом находилась Абигейл. В частности, много всего происходило с пятилетней девочкой, которую взяли под опеку, появление которой в семье и стало триггерным событием для изменения поведения Абигейл. Однажды маленькая девочка скатилась с лестницы, пока Абигейл вместе с приемной матерью находилась в кухне. Девочка зажимала в руке одну из игрушек Абигейл, которые она таскала из ее комнаты. Когда женщина закричала, найдя малышку у нижней ступени лестницы, Абигейл спокойно сказала, «Ей просто не следует воровать мои вещи». Приемные родители Абигейл боялись, что им никто не поверит, и просто отдали обеих девочек назад в социальные службы. О том, что они пережили Саби Гейл, они рассказали только через много лет, после того, как другие опекуны поделились подобными историями о ее поведении. «Мы пытались найти рациональные объяснения происходившего», — сказала приемная мать. «Но было слишком много случаев при разных обстоятельствах. Никто не хотел произносить эти слова вслух, никто не хотел говорить зло и ведьма. Но именно это думали мы все». Об ее предполагаемых экстрасенсорных способностях стало известно только после того, как один из домов, где Абигейл находилась под опекой, чуть не сгорел дотла вместе с приемной семьей. «Пожар. Я рисую у себя в воображении языки пламени, пожирающие дом Аткинсонов. Пожар, убивший родителей Элли, начался из-за неё, Как много вопросов, требующих ответов. Я пробегаю глазами еще несколько статей. В них во всех говорится примерно одно и то же. Проблемы с электричеством, таинственные и необъяснимые происшествия. Люди беспокоятся, что им не поверят. А затем на одной из страниц я нахожу телефонный номер врача в Брайтоне, который утверждает, что лично наблюдал проявление экстрасенсорных способностей. Он говорит, что у него есть реальные доказательства и просит всех, у кого тоже есть доказательства, с ним связаться. Статья написана три года назад. Маловероятно, что номер еще подключен. Я плотно закрываю дверь в спальню, чтобы Дэн не мог меня слышать, набираю указанный на сайте номер и удивляюсь, когда мне отвечают после четвертого гудка. «Алло? Это доктор Бенсон?» Я прикрываю глаза, не совсем веря в то, что я все-таки позвонила. «Кто это?» — голос резкий и неприветливый. «Меня зовут Имаджин Рид. Я звоню, потому что мне требуется ваша помощь».